Сонет сорок Ко времени тому, что шествует вперед, Когда, ну, мой друг, когда-нибудь настанет, Когда твой хмурый взгляд в мои пороки канет, И ты своей любви сведешь последний счет, Ко времени тому, когда пройдешь ты мимо Приветствую меня лучами глаз твоих, и страсть, свои плоды раздавшая незримо, найдет причину вновь для взглядов ледяных, ко времени тому готовиться я стану, стараясь осознать все промахи вполне, и сам же на себя всей силою восстану, чтоб право На твоей сияло стороне. Ты волен хоть сейчас навек со мной расстаться. Да и зачем тебе любить меня стараться?